Глава 5. Баланс нашего организма. Наши диетические пристрастия являются еще одним механизмом перенастройки уровня энергозатрат. Быстрое снижение веса, резкое ограничение калорийности пищи, потребление трансжиров и быстрых углеводов – все это имеет колоссальное влияние на ответное снижение уровня базальных энергозатрат. Представьте себе поле для мини-футбола и две противостоящие друг другу команды. Команда 1 отвечает за понижение базальной энергоотдачи и повышение аппетита. Команда 2, соответственно, отвечает за повышение энергозатрат и понижение аппетита. Давайте для общего развития познакомимся с каждой из команд. Запоминать не надо. Я и врачей-то знаю единицы, которые в этом не то что разбираются. А хотя бы слышали все эти названия. Команда-1 – это то, что повышает наши энергозатраты и понижает аппетит. Лептин – гормон, вырабатываемый нашей жировой тканью, который передает сигнал в гипоталамус головного мозга, что запасов жира достаточно и можно увеличить энергозатраты. GLP-1, пептид-1 – блокирует чувство голода, замедляют опорожнение желудка. Пептид YY и поджелудочный полипептид. Замедляют всасывание и стимуляцию аппетита. Энтеростатин. Тоже действие. Холесистокинин. Замедляет центральную стимуляцию в гипоталамусе и снижает всасывание пищи на периферии. Команда 2 – это то, что понижает наши энергозатраты и повышает аппетит. Грилин Грелин вырабатывается желудочно-кишечным трактом, блокирует действие членов команды 1: лептина, пептида YY. Резко повышается после выхода из строгих и несбалансированных диет. Нейропептид Y самый мощный из известных стимуляторов аппетита, особенно стимулирует потребление углеводов. Арексин, гипокретин стимулирует центр голода в головном мозге. Меланин – концентрирующий гормон. Воздействует на гипоталамус и ведет к массированному ожирению. Гормон – стимулирующий гормон роста. Как следует из названия, приводит к повышенной выработке гормона, увеличивающего массу тела. В норме эти две команды всегда играют в ничью. Существует строгий баланс по выработке этих гормонов, пептидов и других биологически активных веществ в жировой ткани – кишечнике, поджелудочной железе, печени. Такой же баланс поддерживается между двумя разнонаправленными периферическими нервными системами, тонус которых также во многом определяет уровень базальных энергозатрат. Синхронно действуют и многочисленные центры регуляции аппетита и энергозатрат в различных структурах головного мозга, куда, собственно, истекаются сигналы всех описанных гормонов и пептидов.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 и нежировой ткани, мышц, например. Чем больше исходно жира, тем труднее худеть, тем скорее организм включает режим энергосбережения. Так что старайтесь не запускать ситуацию. Продолжим разговор о том, что больше всего портит нашу фигуру. Невольно глаза опускаются вниз и видят надутый живот. Если бы надутый. Вот почему жир откладывается в самых неподходящих местах, Это не просто некрасиво, это еще и опасно для здоровья. Центральное ожирение – один из членов так называемого смертельного квартета, метаболического синдрома, в совокупности с артериальной гипертонией, повышением сахара и холестерина. Вот жировой фартук на животе ужасен с эстетической точки зрения, но не так опасен, как выпирающий живот. Потому что он выпирает из-за избытка внутреннего жира, скопление которого и приводит к нечувствительности к инсулину, общему ожирению и диабету. Оставим в стороне чисто медицинские проблемы центрального ожирения. Я о них достаточно много писал в предыдущих книгах. Поговорим о том, что можно с этим сделать. И разговор этот будет очень короткий. Потому что первое и важнейшее, что можно сделать, это снизить общий вес. Помните, мы недавно говорили, при общем снижении веса жир именно на животе и внутри живота уменьшается в первую очередь.